Глава десятая. Отчет потребовал я. «Да погоди!» — отозвался Гинзо. Несколько секунд всего прошло. Разумеется, сам хранитель не мог видеть того, что творится на защитном кольце. Поэтому мы договорились, что все наши части должны онлайн передавать в Савина все, что происходит. «Во! Вызывает кто-то!» «Ага! Как раз один из наблюдателей за ММЗК!» «Есть контакт?» «Монстры к нам бежать перестали!» Теперь просто защитное кольцо штурмуют. Причем с обеих сторон. Так как часть уже перебралась. Хреновая там обстановочка, но скоро наши должны уже подлететь, помогут. Во дворце что? Без изменений. Или они сидят на месте, или оставили артефакты, чтобы нас отвлечь, а сами слиняли. Горды бы никогда не бросил сферы. Продолжай следить и помоги Фениксу найти прямую, соединяющую озеро с Савино. Тот отряд, что вышел, скорее всего, двигался или по ней, или в сторону Рязани. — Я могу проверить один из маршрутов, — предложила Широ. — Здесь энергии вала мне хватит на истинный облик. — Точно. Тогда, Широ, проверяй путь до Рязани. Луна, ты на всякий случай, до Тулы. Мы прямо к Савино полетим. — Маршрут проложен, — проговорил Гензо ласковым женским голосом, которым в моем мире оснащали автопилоты летающих такси. В этот же момент рядом с доской появились огромные драконы, птица грома. «Ой, какие красивые!» — заголосила Маришка, расплющив носа стекло иллюминатора. «Ой, улетели!» Доска сорвалась с места, а я повернулся к девочке. «Ты как?» «Теперь скучно, не видно ничего», — вздохнула маленькая колдунья. «Скоро увидишь», — подмигнул я ей. «Мы летим спасать Савина». ДДР быстро набрала скорость, и вскоре мы вырвались из плотного тумана. Внизу ситуация кардинально не изменилась. Все те же плотно растущие огромные черные кристаллы, вот только монстры теперь не, не неслись, ведомые невидимой рукой, а визуально хаотично передвигались, занимаясь своими монстрячьими делами. «Пониже чуть-чуть», — скомандовал я, сразу пятью жучками сканируя поверхность. — Там на стене жопа, — сообщил Гензо. У них, походу, с боеприпасами тухло, а там много класса. И пара ОО успела подойти. Нашим еще десять минут лететь. Пусть из Савина свяжутся с руководством ММЗК и скажут, чтобы они эвакуировали людей из южной части Кольца. Или пусть баррикадируются там и ждут помощи. Есть? — Пролетел полдороги, никого, — сообщил Лун. Аналогично добавила Широ. — Во дворце без изменений. — Что с теми нижегородскими армиями рядом с Липецком? — Да ничего, Дим, — гензор рассмеялся. — Времени прошло, всего ничего. Они вряд ли даже с места сдвинулись. — А, точно. — Внимание! Два километра прямо по курсу. — Что там? — Феникс угляделся в стекло обтекателя. — Бой идет. Это они. — С кем дерутся? — С монстрами? — Так это же хорошо, — рассмеялся Феникс. — Сейчас немного монстрам поможем, и все. Конечно, это было бы проще всего. Но еще неделю назад эти двадцать тысяч были простыми военнослужащими Нижегородской империи. У всех у них есть родители, у кого-то дети и жены. То, что они воюют с монстрами, значит, что те за своих их в данный момент не принимают. И пока озеро сломано... У нас есть время сделать так, чтобы больше и не приняли. А потом помочь этим ребятам выйти отсюда живыми. — не над ними, — приказал я и повернулся к моему маленькому секретному оружию. — Мариш, смотри. Девочка повернула голову, и Гинзо прямо перед ней спроецировал картину идущего боя. Разумеется, издалека, чтобы не пугать ребенка. — Видишь, дяди с плохими зверями воюют, — спросил я. — Да... Жадно, углядываясь в изображение, ответила девочка. — Ты можешь это остановить, — вкрадчиво, продолжил я. — Достаточно просто крикнуть «стоп». — Так не сработает, — грустно ответила Маришка. — Это же просто кино. — Это происходит совсем рядом, и ты скоро увидишь все своими глазами. — Тогда я попробую. В глазах девочки засветилась решимость, и я ощутил сильнейшие, исходящие от нее, волны контроля. И это я ее еще сдерживал. — Почти на месте, — сообщил Феникс. — Там реально жуткая сеча. — Да, Маришке мы все показали издалека. Но сам я в деталях видел идущую схватку. Мы не зря боялись этой армии. Озеро хорошо ее подготовило. Бойцы рассредоточились и задели круговую оборону. Причем в каждый отдельный отряд, видимо, входили специалисты, владеющие каждым типом магии, что позволяло им наносить максимальный ущерб врагу. Волны тьмы и стихийной магии чередовались, и твари дохли тысячами. Вот только их вокруг были десятки тысяч, и, привлеченные звуками боя со всех сторон, приближались новые. У людей не было шансов, и уже сейчас они потеряли как минимум несколько сотен человек. — На месте, — сообщил Феникс, — мы на высоте 50 метров, основная масса летунов ниже. — Открывай, — скомандовал я и отстегнул сначала себя, а потом Маришку. Причем во всей этой ситуации безопасность девочки меня беспокоила больше всего. Я взял ее с собой, так как она могла сохранить множество жизней, и вернуться в Савина без малышки никак не мог. Стены сигары опустились, и мы подошли к краю. «Я ничего не вижу», — недовольно пробормотала Маришка. «Просто огоньки какие-то мелькают». Я поднял руку, и сразу в нескольких местах под нами вспыхнули искусственные солнце специально закрытые сверху, чтобы не слепить нас, при этом очень хорошо освещающую землю. «Мамочки — Мамочки! — прижалась ко мне девочка, теперь отчетливо видящая море монстров внизу. — Просто крикни, чтобы они остановились. — Они не услышат. — Услышат. Я помогу. — Давай, маленькая, там внизу люди из Савина. Им надо помочь. Моя ложь сработала, и внутри девочки будто вспыхнул факел. «Замрите — Замрите! — взвизгнула она, — и магия воздуха разнесла ее голос на многие километры. «Офигеть!» — прошептал Феникс. «И мне нечего было к этому добавить. Монстры встали как вкопанные, а те, что летели как мешки с навозом, рухнули вниз». «Не только монстры, Дим», — тихо проговорил Гензо. «Люди тоже не шевелятся. То, что нужно». «Феникс, быстро вниз!» — приказал я и только тут почувствовал, что Маришка держится на ногах только потому, что я прижал ее к себе. Я быстро усадил ее в кресло и просканировал магией. Черт, она очень сильна, но ее резервуар слишком мал. Отданный приказ полностью лишил девочку сил, и она находилась в полуобморочном состоянии. Я быстро прошелся восстанавливающими заклинаниями по физическому и магическому телу малышки, а потом выхватил из рюкзака зелье и напоил ее. Едва закончил, как девочка сладко зевнула и заснула. Что ж значит дальше своими силами. Я надежно закрепил Маришку, выпрямился и увидел, что мы висим в десяти метрах над черными кристаллами, а под нами от зрелища у меня по спине прошли мурашки. Девочка отдала приказ замереть, и все участники сражения застыли. Монстры оскали в пасти, задрав лапы для удара или присев для прыжка, а люди, вытянув руки и готовясь колдовать. При этом лица бойцов выражали покорное равнодушие. «Гензо, сделай нас видимыми, скомандовал я, а потом громко крикнул, вкладывая всю силу в магию контроля. Разумеется, не забыл и о помощи сферы. Внимание Нижегородской армии! Головы людей разом поднялись. А у меня отлегло от сердца, ведь, признаться, я не был уверен в успехе. Теперь его нужно развивать, потому что совсем скоро озеро снова вступит с ними в контакт. После того, как мы сняли третьи блоки, я заскочил в тюрьму и провел эксперимент с побывавшим в озере бойцом. Этот эксперимент показал, что с новыми знаниями я и без красного кристалла могу перебить даже то полугодичное внушение, под которым находился пленник. Это значило, что с этими ребятами я справлюсь без проблем. И сразу со всеми. Вот только оставался один вопрос. Успел ли озеро заложить в них механизм самоуничтожения? Я очень надеялся, что нет. Ты, — я ткнул пальцем высокого светловолосого парня, засевшего на черном кристалле. Ты помнишь, что был в озере? Да, — удивленно ответил Нижегородец, будто только сейчас это вспомнив. Что она тебе приказала? присоединиться к гордому и помочь ему уничтожить князя Акулова. Боец стряхнул головы и, явно не понимая, что происходит, осмотрелся. — Я, князь Акулов, я только что спас вас. Ты собираешься меня уничтожать? — Никак нет, ваше сиячество. Испуганный парень попытался встать по стойке смирно и едва не навернулся с кристаллом. — Ты должен служить мне, а когда в твоей голове снова раздастся голос озера, ты должен его игнорировать. — Озеро — враг человечества. Оно хочет, чтобы мы поубивали друг друга. — Так точно, ваше ряхтун боец. Прекрасно. Даже без Акаи понятно, что моя установка перебила установку озера, и парень при этом не помер. Теперь можно поработать на количество. Я немного сместился, встал точно по центру заранее начерченной на доске руны и активировал ее. Узор вспыхнул, и руна словно пылесос — принялась втягивать энергию черных кристаллов и трансформировать ее в магию контроля. Я поднял над головой сферу и, усиливая голос, медленно заговорил. «Бойцы! Озеро наделило силой и послало врагов в Нижний Новгород. Они убили Ярослава Евгеньевича Орлова и Михаила Ильича Рысева, превратились в них, а потом послали в озеро вас, чтобы сделать из вас рабов». Они знают, что только я, герой войны с первью, победитель осман, князь Дмитрий Николаевич Акулов, могу им противостоять. Именно поэтому вашей целью стали я и Савина. Не верьте им. Не верьте лжи озера. Да, оно дает силу, но оно забирает волю. Когда в следующий раз вы услышите зов, вспомните мои слова и не слушайте его. Пусть он погаснет в вашем разуме, и не оказывает влияния на вас. Мы должны держаться вместе. Наши враги — монстры и интервенты, идущие на нашу землю. Я беру командование над вашим отрядом, и наша первая задача — выйти отсюда живыми. Выдвигаемся по готовности». С полминуты военным понадобилось, чтобы полностью избавиться от наваждения, и еще столько же, чтобы осознать, в какой жопе они находятся и понять, что выдвигаться нужно срочно. Вот только строиться и двигаться на открытой местности, да даже по лесу, далеко не то же самое, что протискиваться между плотно растущими кустами здоровенных кристаллов, тем более, что почти во всех проходах застряли загипнотизированные маришкой монстры. В общем, скорость продвижения была около нулевой, и срочно следовало что-нибудь придумать чиро сможешь сделать мост, чтобы они смогли по нему дойти до стены? — Хранитель кристалла изменений, похоже, офигил от моего запроса. — Вряд ли, Дим. На прочные опоры нужна куча энергии, у меня столько нет. — А если как опоры черные кристаллы использовать? — Это можно, но тогда он будет невысоким. — Это не важно. Давай. И чиро дал. Прямо в воздухе стало образовываться полотно. Через минуту оно достигло тридцати метровой ширины и стало удлиняться. Правда, недостаточно быстро. «Дима!» — крикнул Чайро. «Направь энергию той руны, что под тобой, в сферу, и пусть она преобразовывает ее в изменение. «Да, точно. Сейчас!» Я сделал, как сказал хранитель, и строительство моста резко ускорилось. лезти на мост!» — приказал я военным и с удовольствием заметил, что Чайро — не забыл предусмотреть маленькие лесенки. «Совсем другое дело», — довольно кивнул Феникс, особенно если никто не мешает. Да уж, я невольно кинул взгляд на мирно спящую Маришку и выбросил из головы идею ее разбудить. Даже если она и сможет чуть позже еще раз повторить свой крик, он явно не будет иметь столько сильного эффекта. Это не стоит того, чтобы рисковать здоровьем ребенка. Тем временем нижегородцы забрались на мост и теперь уже по-настоящему боевым порядком побежали по нему. «Высота двадцать метров», — приказал я, а сам запустил Жучков вперед. «Да, спокойной жизни нам светит не больше двух километров. А потом нас встретит орда тварей. Какая ситуация на стене? Наши месяц монстров», — гордо сообщил Гензо. «В том числе уже пара десятков ашек готовы». Святы Костя древне добивают. Когда бьют, пусть оставят там четверть досок, а остальные по прямой летят сюда. Нарисуем линию. Во дворце по-прежнему? Так точно. Хм, как же интересно, что там сейчас творится, и как отключение сигнала озера повлияло на городовую компанию. И еще интереснее, как повлияет его повторное включение, которое произойдет совсем скоро». — Чиро, давай, строй мост помедленнее, но пошире. И если есть возможность, по краям каких-нибудь шипов натыкай. Понял? — Перейти на шаг, — крикнул я нижегородцам. — Приготовиться к бою. Второпливости нужны нет. Скоро прибудет подмога. Бойцы замедлились, а мы спустились ниже. Еще метров пятьсот все было относительно спокойно. Досюда сюда донесся крик Маришки и твари двигались неуверенно. А вот дальше все резко изменилось, и монстры хлынули на теперь 50-сантиметровый в ширину мост со всех сторон. Внизу засверкала магия, но я в бой вступать не торопился и просто наблюдал, высматривая слабые места в действиях новых подопечных. Их не оказалось. Бойцы уверенно держали периметр, уничтожая одну зубастую тварь за другой, и продолжали медленно, но уверенно двигаться вперед. Из класса А первым мы встретили Горыноча, Но, получив от меня сначала сгусток тьмы, а потом огненное лезвие сразу по трём шеям, он, мёртвой тушей осел на землю. Потом была пара альтов, с ними я разобрался ещё быстрее. «Дим», — голос Гинзо звучал неуверенно, — «там что-то во дворце вроде изменилось». «Что?» «Ну, я не могу понять, потому что только с одной стороны этого поля касаюсь, но оно вроде изменило форму немного». Точнее, оно ее всегда меняло, потому что козлы со сферами двигаются, но тут вроде будто ослабло. Что бы это могло значить? Продолжай следить, — скомандовал я и снова переключил внимание на битву. Вовремя. Из-за не до конца разрушенного здания выскочил хитрый большой попрыгун. Пришлось быстро объяснять тварюшке, что она выбрала цель не по зубам, и вскоре в ее боку торчало огненное копье. «Свир!» — закричал Феникс. Мы закрыли сигару и сделали пару резких маневров, чтобы отвести летающую гадину от основного отряда и там уже спокойно добить. Я было выдохнул, как вдруг меня едва не оглушил крик Гинзо. «Слизень! Километр впереди ползет прямо поперек нашей дороги!» «Чейро, обходи его!» «Встрой в ту сторону, откуда он ползет!» «А откуда он ползет?» Справа налево, если от нас смотреть, сообщил Гензо. Извиняюсь, что-то не догадался сразу сказать. Подкорректирую маршрут наших. Черт, стоп! Там древень справа. Стою. Вместе со строительством моста остановились и бойцы внизу. Я даже отсюда видел удивленно смотрящие на нас лица. Да, к хорошему быстро привыкаешь. Занять обороду, крикнул я. Дорога временно перекрыта. Где там наши? «Километров двадцать еще. Но они, видимые, им приходится с летунами воевать». «Ой-ё! Что еще? Там справа еще один слизень ползет. Вот засада. Дайте мне». Договорить мне не дал внезапно ворвавшийся в разум голос, и озеро было очень недовольно. «Кто это сделал? Иди сюда. Я накажу тебя!» Размечталась. Я быстро кинул взгляд вниз и с облегчением обнаружил, что бойцы, не обращая внимания на зов, продолжают уничтожать монстров. Сработала установочка. Даже если они его и слышат, то воспринимают как назойливый и лживый. Ребята точно теперь мои, и надо сделать все, чтобы они выжили. Следующие несколько минут я сканировал территорию. Первый слизень продолжал ползти в том же направлении к слову, сказать пожирая попадающихся на пути мелких монстров, второй двигался в нескольких километрах за ним параллельным курсом, а древень замер, как истукан, и будто бы ждал нас. Похоже, и нам придется ждать, а уже когда наши прилетят, медленно двигаться дальше. Я уже хотел было подняться повыше, чтобы напрямую связаться с приближающейся подмогой, но тут жучок, контролирующий тыл, вдруг исчез. При этом в его поле зрения... Мне привиделось что-то розовое. Какого хрена? Отгоняя нехорошие мысли, я быстро направил туда еще парочку маленьких лазутчиков. Вдаль мешала видеть серая дымка, но через несколько минут она действительно стала окрашиваться в розовый. И народный, пугающий для этого места цвет. И появился он прямо на границе, покрывающего центр города плотного тумана. Я остановил одного жучка, второго поднял повыше и направил дальше. Через минуту сомнений не осталось. Из тумана вытекало и широким потоком быстро двигалось в нашу сторону. Розовое то ли жижа, то ли газ. Я подвел жучка еще ближе, и когда до непонятной субстанции оставалось метров триста, он исчез. Песец. Как минимум хреновина блокирует магию. Но, скорее всего, этим все не ограничивается, и вряд ли при контакте с ней, с человеком, случится что-то хорошее. «Чей рострой мост перпендикулярно вправо?» «Есть!» Мост сделал резкий поворот, а я продолжил следить за розовой рекой. «Только бы не повернула, только бы не повернула», — бормотал я. «Сука!» «Что там?» — встревоженно спросил Феникс. А там была полная жопа субстанция повернулась и снова текла точно к нам.